Об исповедании веры. Нам вмениться в грех, когда мы навязываем свое исповедание сами. Надо удостоиться законного мученичества, тогда мы будем венчаться. А когда мы навязываем сами от своего большого «я», тухлого и вонючего, тогда никогда не будет благословения, и нам не будет зачислено в исповедании веры. А такие умники, которые лезли сами на исповедание веры, погибли бесславно, бессмысленно. Вот в двадцатые годы они сами навязывали свое исповедание, а когда их прижали к стенке и начали допрашивать, они отказались, не будучи призванными исповедовать Христа распито, нам не навязываться».